Глава 9. Тайны влагалища, которые должны знать мужчины. Часть 1. Дорога идёт издалека. Во время одного из процессов над ведьмами в 1593 году судья, женатый мужчина, открывает для себя существование клитора. Первой крепости, расположенной на линии ещё перед влагалищем, которая, в отличие от клитора, целомудренно прячется от посторонних глаз. «Смотрите, это женщина-ведьма. Видите этот нарост плоти, торчащий словно сосок, длиной в полвершка?» «Ох!» — восклицает помощник судьи. «Я сразу же заметил его, хотя и не отважился рассмотреть это как следует, ибо никто не должен опускать туда свой взгляд, дабы не попасть в тенёта дьявола». Но все же, братья мои, я не хотел утаить от вас столь странное открытие, вот поэтому я и показываю его вам. И женщина была сожжена на костре, как ведьма. Отрывок из «Энциклопедии мифов и тайн» на английском языке. 30 ноября 1983 года. Автор Барбара Уокер.